Чех втерпеть не мог медицину, Ах, к коллегам хоть и относился с неизменным дружелюбием, как, кстати, и к собратьям по писательскому цеху, но любил либо запереть врача в одной палате с пациентами, либо показать всю его беспомощность перед собственной смертью. Все его умирающие врачи автопортретные. Есть, правда, еще доктор Львов из Иванова, этот даже слишком здоров, зато убивает пациентов, говоря им сущую правду. Все чеховские герои думают, что любят, страдают, борются за общественное благо, а между тем они делают смешные и пошлые глупости, и ничего кроме. Это в равной степени касается героя смешного рассказа «С женой поссорился» и серьезной новеллы «Володя Большой» и «Володя Маленький. Смешно любить, ссориться, ревновать, служить народу и быть народом. Злоумышленник, скажем как раз про народ, не дотягивающий даже до того, чтобы быть полноценно преступным. Смешно про все это писать. Жить смешно, умирать еще смешнее. Ведь прекрасный экзекутор Червяков умер по-настоящему. Умер потому, что обчихал в театре лысину вышестоящего лица. Так и называется «смерть чиновника». История, между прочим, почти буквально пародирует историю другого чиновника, Башмачкина, тоже умершего после начальственного ора. Не хватает чеховскому рассказу Гоголевского финала, в котором бы гигантское привидение Червякова насмерть обчихивало тайных советников, топило бы их в соплях. Но потому его и не может быть, что Акакий Акакиевич в таком финале величественен. А Червяков и есть Червяков. И никакого воскресения. Как может быть бессмертной душа Тонкого, Который встретился с Толстым, и Рассказывает ему про свою жену Луизу, Лютеранку некоторым образом, И сына Нафанаила? Где там вообще бессмертная душа? Гораздо больше души, Нежели в иных персонажей, У Чехова вложено в еду. Вот где пир, сирена, Поросеночек с хреном, Рюмочки три, запеканочки. И когда ему жаловались на бессмысленность жизни, он, холодно глядя из-под знаменитого пенсне, ледяным своим басом советовал поехать к Тестову да поесть селянки. И это хороший совет хорошего врача. Просто ранний Чехов был молодой, здоровый и над всем смеялся. Я иногда думаю, что было в Чехове нечто сверхчеловеческое. Не зря жил он и работал одновременно с Ницше. О том, что XX век понимал сверхчеловечность сложно, написано более чем достаточно. Но то, что предыдущий век обозначил некий предел в развитии человеческой природы и заставил ожидать эволюционного скачка... Думаю, очевидно даже для тех, кто читал прозу и философию этого века самым поверхностным образом. Первый блин получился, разумеется, комом. Но Чехов был из тех, кто обозначал предел и обозначил его с предельной внятностью. С него началась литература абсурда, которая в сущности как раз и есть взгляд на человека со сверхчеловеческой точки зрения. Жизнь насекомых как называется, роман одного из самых талантливых и прямых последователей Чехова. Думается, именно поэтому абсурдисты чтили в Чехове «Родоначальника». О нем, как о предтече абсурдистов, смотри, например, работу «Кошелева лег на диван и помер», «Чехов и культура абсурда», а о том, как, собственно, это у Чехова делается, лучше других написал «Гвоздей» в книге «Секреты чеховского художественного текста». И не мудрено, что самые глубокие слова о чеховском мировоззрении, без упоминания Чехова, естественно, ибо в предполагаемом отрывке автор занят самоанализом, сказал Хармс в дневниковой записи от 31 октября 1937 года. «Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства». Но я вполне понимаю и уважаю восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех. Это почти стихи, и это именно о Чехове. Все перечисленное от гигиеничности до морали проходит по разряду пошлости, потому что сводится к следованию установленным образцам. Сейчас опять скажем ужасную вещь, но ничего особенно нового в ней нет. Иное дело, что ее можно неправильно воспользоваться, но у нас ведь тут все свои. Вся так называемая мораль как раз и есть свод правил и образцов, придуманных для самоуважения, либо для борьбы за чужое уважение. Мораль у Чехова — это доктор Львов, самовлюбленный, прямой как палка и отвратительно бесчеловечный тип. Мораль придумана для тех, у кого нет внутреннего самоограничителя, а у Чехова он есть. Кажется, само слово «мораль» было ему ненавистно, и потому единственное его сохранившееся стихотворение — пародия на басню. «Шли однажды через мостик жирные китайцы». Впереди их, задрав хвостик, поспешали зайцы. Вдруг китайцы закричали «Стой, лови их! Ах, ха ах!», ах Зайцы выш хвост задрали и попрятались в кустах. Мораль сей басенки ясна. Кто хочет зайцев кушать, тот ежедневно, встав от сна, папашу должен слушать. Хармс тоже любил пародировать басни. И тоже издевался над моралью. «Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе!» Герои чеховской юмористики – именно те, чье поведение регулируется моралью, то есть безнадежно плоские, смешные, часто жестокие люди. Они не понимают высшего музыкального смысла жизни, а потому поступают в соответствии с идиотскими правилами. Кто заглянет под эту оболочку и поймет вдруг, что жизнь устроена нелинейно, не по правилам, сходит с ума, как Громов, или гибнет, как Рагин. А до того, как с ним это случилось, он был пошлый человек, да и Громов тоже. Чехов не приемлет в Толстом именно морали, плоской и линейной, и обожает художественную иррациональность». Поэтому толстой душечку и героиню обожает, видя в ней идеальную женщину. А Чехов над ней жестоко издевается, почти без сострадания. И рассказ у него смешной, только смешной по-чеховски. Интересно, что в рассказе ее не жалко. Или уж жалко только особо сентиментальным читательницам. А в фильме Сергея Колосова с Людмилой Касаткиной 1966 года жалко потому что там она живая, ее видно, она стареет на глазах. В общем, не совсем те, получаются, чувства, которые желательны были Чехову. В Вишневом саде, по строгому счету, автора трогает один персонаж, Шарлотта. Все остальные изъясняются более или менее законченными штампами, в том числе и автопортрет Лопахин. Глубокую внутреннюю линию в Лопахе несравнительно недавно проследил Минкин в очерке «Нежная душа». Писали об этом и другие. Все оттуда, а Шарлотта не оттуда. Мой ребеночек, бай, бай, замолчи, мой хороший, мой милый мальчик, мне тебя так жалко, бросает узел на место. Отсюда и аморализм в мягкой формулировке имморализм, внеморальность Чехова, который не чувствует в нем только безнадежно глухой зритель. Корни этого аморализма, разумеется, не в том, что автор желает позволить себе больше, нежели предписывают ему общепринятые нормы, а в том, что чувствует относительность, искусственность этих норм в том, что жизнь его управляется более сложными законами. Чеховский положительный герой – существо крайне редкое. Трудно говорить о том, кто же на самом деле авторский любимец. Пожалуй, Гуров в «Даме с собачкой», да художник-повествователь в «Доме с мезонином». А самый любимый и интимный – дьякон в дуэли. Наиболее яркий выразитель чеховского религиозного чувства, соединенного с эстетическим, а может и тождественного ему. По большому счету, вся абсурдистская проза Чехова, та, что говорит о пошлости, могла бы проходить по разряду юмористической, включая «Три года», «Мою жизнь», «Рассказ неизвестного человека», «Вовраги» и «Учителя словесности», не говоря уж про человека в футляре, Ионыча, Крыжовник, «Случай из практики», «Ариадну», «Тину». Разнородность их кажущаяся. Пестрота — другое дело. Он и сборник назвал «Пестрые рассказы», И Набоков позднее сформулировал то же ощущение «Мир снова томит меня пестрой своей пустотою». Инвентаризация мира — вот что такое чеховская юмористика. И в перечне этом равноправны все приметы мировой пошлости. Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, кардильерами, газетами, компрочекосами, Парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, персидским порошком, театром Машнина, Мазью Иванова, Шестеркиным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, акрейцем и проч. Завещание Старого 1883 года. Но есть ведь другое. Есть ведь на нежность, талант и гордость. Хармсовские восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние. Есть чеховская религиозность, осознание вещей куда более тонких и сильных, чем общепринятые нормы и растиражированные грезы. Есть чувство высшей осмысленности мира, недоступное произносителем «Максим», Быть то фраза чимши гималайского о молоточке или пресловутая пошлейшая сентенция о пролитом соусе, вложенная в доме с мезонином в уста пошлика Белокурова. На деле-то в чеховской иерархии ценностей тот, кто пролил соус на скатерть, не сделал ничего особенного. Тот, кто это заметил, — человек обычный, а тот, кто демонстративно не заметил и спозиционировал себя как человек воспитанный, как раз и есть квинтэссенция духовной глухоты и самолюбования, то есть все той же пошлятины. Но об этой высшей осмысленности говорит не палата номер шесть и даже не черный монах, а немногие заветные вещи Чехова — архиерей, студент — дуэль, припадок, красавицы. И эти вещи, которые за бытом и за моралью, серьезнее всякого реализма.